Глава 31. Десант. Для того, чтобы подойти к берегу достаточно близко, большому десантному кораблю потребуется ещё с полчаса. Как раз самое время для того, чтобы личный состав занял свои места, а командиры могли проверить готовность подчинённых. Поэтому, прежде чем покинуть боковой ходовой мостик, майор Любимцев переглянулся с командиром ГДК и подал знак, подняв большой палец. Тот понял всё правильно, и вскоре по палубам разнёсся вымораживающий звук кривона. Внимание, говорит командир корабля экипажу. Приготовиться к обеспечению десантирования. Батальона морской пехоты занять свои места. Не сказать, что экипаж чувствовал себя расслабленно, вовсе нет. Но до этого они находились на постах согласно боевому расчёту для отражения морской или воздушной атаки. Теперь же предстояло десантирование, поэтому аварийная команда покинула свои прежние посты и спешила занять новые. Плюсом к топоту их ботинок добавился ещё и грохот сапог морпехов, покидавших свои кубрики с полной выкладкой. Словом, поднялась суета и стало достаточно шумно. Прежде чем спуститься на грузовую палубу, Виктор завернул в свою каюту. Соседей уже не было, скорее всего, покинули её заблаговременно, чтобы потом не носиться как угорелым, ведь ясно же, к чему всё идёт. Облегчился в бронежилет, надел сбрую, на голову шлем Сфера. Экипировка не та, которую он пользовался в Китае. Там защита была куда серьезней. Правда и тяжесть, что у твоего полного средневекового доспеха. Но сейчас ему не только из башни торчать будем, но еще и, быть может, и бегать придется. Так что и броня гораздо легче. Поясной ремень с подсумками, кобурой с вепрем и ножнами с тесаком. Наконец подхватил АГС-37, автомат Горского складной, модели 37-го года. Отличное оружие со складным прикладом. Вообще-то офицерам положен укороченный вариант, но Нестеров предпочёл полноразмерный, так как без дальнобойного оружия чувствовал себя не очень. От Горки пришлось временно отказаться, передав её на хранение старшине, что не говоря о ресурсе винтовки не бесконечный. Нестеров же собирался прожить долго, очень долго, а потому стоит поберечь артефакторное оружие для более серьёзных моментов. Экипировавшись, Виктор спустился на грузовую палубу, сплошь заставленную боевой техникой. За ней, ближе к корме, разместились автомобили обеспечения, выполненные в виде амфибий. Грузовики, способные нести до 3 тонн груза, полностью загружены и в готовности доставить на берег первую волну боеприпасов и снаряжения. Они выдвинутся, как только будет захвачен плацдарм. Личный состав под присмотром взводных снимал с БМП транспортировочные крепления и занимал свои места в машинах. Роты же собрались у командно-штабной машины на базе всего того же основного танка, разве только без башни. Из вооружения только крупнокалиберный пулемёт на турели да картечница в лобовой броне. Задача КШМ обеспечивать руководство, а не непосредственное участие в бою. Итак, товарищи офицеры, «Повторение мать учения. Первая рота высаживается западнее. Ваша задача – захват складов ГСМ и аэродрома. Желательно при минимальных материальных потерях, но если столкнешься с упорным сопротивлением, не стесняйся». Обратился любимцев к Нестерову. «Есть», – коротко ответил тот. «Вторая и третья роты под моим непосредственным командованием атакуем укрепрайон у военного городка». «После их захвата двигаемся дальше на город с запада. Вопросы?» Вопросов нет по местам товарища офицера. В общем, мы целым ничего нового. План захвата Корсакова, никто и не думал называть город на японский манер, уже давно проработан в деталях. Так что сейчас следовала всего лишь окончательная постановка боевой задачи в общих чертах и без какой-либо конкретики. Товарищ капитан, рота к десантированию готова. Едва Виктор приблизился к своей БМП, доложил его зам. Ну что, Вениамин Петрович, нервничаете? ободряюще подмигнув, спросил Нестеров. У всех это когда-то было в первый раз, улыбнувшись, произнёс поручик, прежде служивший в мотострелковом полку. Всё правильно, главное делать всё как на учениях, хлопнул его по плечу Нестеров и полез в машину. В роте всего 10 БМП, по 3 в взводах и одна непосредственно под руководство роты, выполняющая роль КШМ. Только в отличие от машинного комбата, это вполне себе стандартная боевая единица. Отличие лишь в десантном отсеке, где установлен планшет с картой и командирский телескопический перископ, поднимающийся на высоту в 4 м и имеющий круговой обзор. Виктор забрался в десантный отсек через задний трап и разместился на командирском месте. Взгляд непревольно скосился в сторону места командира машины, занятое старшим мунтером. М да. Даже когда Нестеров командовал танковой ротой в Китае, он совмещал обязанности командира танка и действовал всё больше в боевых порядках. К руководству подразделениями мотопехоты подход совершенно иной. Как, впрочем, и отличается и тактика ведения боя, несравнимая с взаимодействием танкового десанта, который придан для поддержки машины, а не является единым и слаженным подразделением. Наконец вновь заголосили ревуны, и створки носовых ворот подались в стороны. Щель начала быстро расширяться, впуская на сумрачную грозовую палубу дневной свет. Виктор опустил к глазам панораму и, нажав на кнопку на правой рукояти, приподнял перископ на метр, чтобы он всего лишь возвышался над башней. Пока вполне достаточно. Нужно будет больше, всегда можно выдвинуть ещё. слышался в головных телефонах голос комбата. На связи огонь 101. ответил Нестеров. По-первый, начать высадку. Есть, начать высадку. Переключил частоту на ротную. Внимание, огонь. Запустить двигатели, активировать облегчители. Командиры взводов продублировали приказ, после чего снаружи послышалось подвывание десятка стартёров, сменившееся рёвом запускаемых двигателей, а затем равномерным рокотом дизелей. вызвал Виктор, командира первого взвода. «На связи, что десятый», – отозвался тот. «Начать движение!» «Есть начать движение!» Машины одна за другой подходили к створу ворот в носу корабля и, уходя по наклонному пандусу, оказывались на плаву. Вслед за первой машиной пошла вторая, третья. С берега, до которого было порядка полукилометра, послышались орудийные выстрелы, и рядом с первыми машинами появились всплески. Это уже не морские орудия в дотах, а полковые пушки в полевых укреплениях. И судя по отсутствию разрывов, стреляют они бронебоями, что при таком угле даст гарантированный рикошет. Не поможет и фугас, разве только ударит по ушам. Ну и в обоих случаях может привести к контузии находящихся внутри. Артефакты облегчили машину, но при этом ничуть не ослабили броню, каковая у БМП достаточно толстая. В ответ на огонь японцев тут же заговорили две 130-мм пушки и 37-мм зенитные автоматы десантного корабля. Грозно рявкнули орудия эсминцев и громогласно заявил о себе главный калибр крейсера. Берег тут же окутался черными султанами разрывов. Машина Виктора въехала в створ ворот и, потеряв опору, плюхнулась в воды залива, погнав перед собой волну. Бодро вращающиеся гусеницы помчали воду, подавая ее на задние решетки и перенаправляющие поток. Бронированная машина постепенно начала ускоряться и вскоре набрала полный ход. Виктор еще приподнял перископ, улучшая обзор. БМП и его роты расходились веером, как это уже многократно отрабатывалось на учениях. Рядом с ними еще появляются единичные всплески бронебойных снарядов. Один из них ткнулся в корпус... И коротким розчерком трассера ушел фрикошет. Броня крыши, конечно, не такая толстая, как на бортах, но и угол встречи слишком уж острый. «110-й, 101-му!» вызвал он командира первого взвода. «На связи 110-й!» отозвался тот. БМП из второго взвода под номером 122, та самая, от которой рикошетил японский гостинец, дала короткую очередь на три бронебойных снаряда. Виктор проследил за строчками трассеров. Один ткнулся в бруствер Дзота, другой ушёл выше цели, но третий угодил точно в щит полевой пушки, различимый в амбразуре. Заряд взрывчатки там курам насмех, но осколки могут и на смерть приложить. А уж если прямое попадание таково, все в клочья разорвёт. Наконец, гусеницы вгрызлись в гальку морского дна, и машины, неся перед собой волну, двинулись к берегу. Третий взвод, в порядках которого он и находился, приотстал, являясь резервом и обеспечивая огневую поддержку атакующим. Точность стрельбы с места, куда выше, чем в движении, и уж тем паче у 30-миллиметровой автоматической пушки, которую вполне можно назвать даже снайперской. Были одиночными, и эффект, конечно, не столь ощутим, как от более крупных калибров. Однако маломощность боеприпаса вполне компенсировалась количеством москолочных снарядов, загоняемых в амбразуры. 40 г тротила, рванувшие в замкнутом пространстве, разбрасывая мелкие осколки, здоровье не прибавляют. Довольно скоро удалось привести к молчанию практически все огневые точки. Разве только солдаты вели огонь из траншей, до грохотали ручные пулемёты пехоты. Вот уж бесполезное занятие против накатывающих на тебя бронированных машин. Но отчаяние ещё и не на то способно. Когда БМП приблизились настолько близко, что появилась опасность попасть под дружественный огонь, Виктор связался с сминцем страшным, поддерживавшим их, и запросил перенос огня в глубину. А цепи наступающих послышались хлопки картечниц, засыпавших пулями пространство перед собой. Стрелки, сидевшие с боков от мехвода, также не отмалчивались, ведя автоматный огонь из бойниц. В метрах в 30 от траншей БМП опустили трапы, и из их утробы появились морпехи, облачённые в бронежилеты и сферы. По двое бойцов сняли закреплённые сзади машин большие щиты и, укрываясь за ними, выдвинулись с боков машин. Следом за ними потянулись ещё по двое бойцов. Прикрытие быстро обогнало свои бронированные колесницы, выдвинувшись вперёд. Крышки люков с боков от мехводов поднялись, и под их прикрытием наружу вылезли стрелки. До этого они вели автоматный огонь из бойниц, теперь же, вооружившись ручными гранатами, начали забрасывать ими траншеи, благо с высоты им это делать гораздо проще. И тут же сквозь дым и пламя туда сыпались штурмовые тройки. Высвободившиеся гранатометчики наконец покинули машины и поспешили присоединиться к своим товарищам, которые уже сошлись с противником лицом к лицу. «130-й, ответь 101-му!» – вызвал Виктор командира третьего взвода, оставшегося в резерве. «На связи 130-й!» – отозвался тот. «Вперед! Обеспечьте прикрытие машин и вяжите трупы!» Вот такие реалии войны. Уйдешь вперед, а позади тебя возродится боеспособный враг. Иди и сражайся потом в полном окружении. Э, твой двоенца вперёд, обеспечить прикрытие машины, повязать трупы. Нехвот Нестерова выжидать не стал и так же тронул машину. Когда они достигли траншей, двое бойцов, находившиеся рядом с Мехводом, и пара в десантном отсеке покинули БМП, чтобы обеспечить безопасность штабной машины. Это его личный резерв и боевое охранение. Вскоре посыпались доклады о занятии первой линии траншей и огневых точек, о больших потерях у противника и отсутствии он их среди его подчиненных. Нестеров приказал перегруппироваться, пополнить боекомплект и приготовиться к следующему броску. Внутренне он рвался покинуть машину и принять непосредственное участие в бою, однако времена, когда он мог позволить себе подобное безрассудство, давно прошли. Спрос за холотное отношение к управлению подразделением в бою куда как серьёзный. Вот никакого желания оказаться на каторге. Опять же, и тактика у истоков, в которые он стоял, существенно изменилась. Опыт целого года ведения активных боевых действий на германском фронте в действии. Вообще-то получалось дорого, так как внималой степени расчёт делался на высокую насыщенность артефактами, но на поверку оно того стоило. Во вторую линию траншей, и находящиеся там огневые точки захватили так же быстро, как и первую. Где-то даже было проще, так как разгорячённые и поверившие в себя бойцы действовали более уверенно и напористо. Из-за широкого использования автоматов, штурмовых дробовиков и гранат потери у самураев оказались просто катастрофические. Выдвинувшиеся следом похоронные команды с трудом успевали стаскивать тела павших и обеспечивать их охрану. Специфические условия ведения войны в новых реалиях требуют соответствующего подхода. В этой связи при каждом батальоне имеется взвод обеспечения, который во время боевых действий берёт на себя роль похоронной команды. Если в процессе боя сами линейные роты должны позаботиться о своей безопасности, то как только они продвигаются вперёд, в дело вступают эти парни. Неудобно, хлопотно, требует отвлечения определённых сил и средств. но иначе никак. Ну и такой момент, что род деятельности накладывает отпечаток на развитие сути. Этим бойцам пришлось вложиться в силу и выносливость, потому что сносить в кучу трупы не такое уж и легкое занятие, и уж тем более, когда их до неприличия много. Сказывается несомненное качественное преимущество морпеха в ДВР. Несмотря на щиты, бронежилеты и шлемы Сфера, среди атакующих также были убитые и раненые – хотя и в существенно меньших количествах. Эта защита вполне способна уберечь от стыка осколков и винтовочной пули по касательной, но от прямого попадания уже не спасает. Впрочем, благодаря высокой насыщенности аптечками весь личный состав остался в строю. Удивительно, но обошлось только лёгкими царапинами, на которые грешно тратить заряды артефактов. Хотя без помощи раненых естественно не оставили. Ротный санин инструктор оказал им первую помощь. 110-й 101-му. Вызвал Виктор командира первого взвода. 110-й. Отозвался тот. "Надвигайтесь в направлении складов ГСМ". Идти вы двинуться в направлении складов ГСМ. 120-й 101-му. 120-й. Послышался в ответ голос командира второго взвода. Это уже третий взводный. Находитесь в резерве. Следуйте к перекрёстку в квадрате 2812. Есть выдвинуться к перекрёстку в квадрате 2812. На этот раз БМП приняли личный состав на броню. Рискованно, конечно, так как люди будут уязвимы для стрелкового оружия, но мера необходимая. Испытывая дефицит в противотанковых средствах, японцы пошли на отчаянные меры, широко используя камикадзе. Солдаты, вооружённые шестовыми минами, атаковали тонкий противника, разменивая свои жизни на гибель боевой техники. И для самураев такой подход был вполне приемлем, даже при отсутствии возрождений. По мере наработки союзниками опыта противодействия атакам этих смертников, они стали малоэффективными. Поэтому японцы пошли дальше и создали истребительные группы из целых отделений, в которых уже у каждого бойца была своя роль. Потери среди личного состава стали значительно выше, но и результативность серьезно возросла. Вот именно от подобной напасти и береглись морпехи, устраиваясь на броне и подвергаясь при этом риску. Зато шансы обнаружить засаду куда выше. Опять же, это мог быть и одиночка, так как на вооружении императорской армии стали появляться гранатометы. Пока немного, но кто сказал, что их нет на Сахалине? Одна такая граната в борт, и мало не покажется. Сам Виктор присоединился к третьему взводу. Перекрёсток находился примерно посередине между двумя объектами, которые предстояло захватить его роте. Едва достигли места, как начали окапываться. Спасибыло потом самоокапывания и умением трактористы и бульдозерист, благодаря которым мехводы были способны управиться с этой задачей без посторонней помощи. Личный состав также не праздновал лодоря, рассредоточившись и окопываясь по периметру. В полный профиль окопы копать никто не собирался, но как минимум для стрельбы лёжа подготовить нужно. Виктор покидать машину и не думал. Выдвинув перископ на максимальную высоту, он осматривал местность в оптику, время от времени отвлекаясь от панорамы, чтобы внести поправки в отметки на планшете. где в режиме реального времени отслеживал передвижение машин остальных взводов. Артефакторы виноградовского университета шагнули достаточно далеко в создании маяков. Теперь в комплект входило не два артефакта, а сколько угодно много. Единственное условие изготавливаться они должны были вместе, и детали вытачивались из единого куска того или иного сплава. Конкретно на его планшете закреплён маяк-приёмник на 9 единиц с соответствующими стрелками-указателями и счётчиками, указывающими направление и дистанцию до каждой из машин. Далее всё просто: глядя на карту, прикрытую акрилгассом, сделать соответствующие пометки с помощью фломастера, активировать умение топограф, получив трёхмерную модель, оценить ситуацию. Тут уж всё зависит от качества исполнения карты. вызвал Виктор. «На связи 110-й», отозвался командир первого взвода. «Что у тебя со 112-м? Почему отстал? Нарвался на противотанкистов, разобрался с проблемой, повязал трубы, готов двигаться дальше. А ты куда спешишь? Сдержай линию и продвигайся равномерно, без брешей». «Есть держать линию 120-й 101-му». «На связи 120-й», ответил командир второго взвода. Приметьв отклонение от третьего отделения произнёс Виктор Мнут через 20, когда склады ГСМ были зачищены, а охрану аэродрома уже додавливали, японцы попытались организовать танковую контратаку. 10 танков ударили по второму взводу на аэродроме, но даже толком не успели развернуть боевые порядки, как были сожжены. Всё же танки у самураев серьёзно так уступали ДВРевским и не были способны противостоять бронебойному снаряду 30-миллиметровой автоматической пушки. Ну и наличие в каждом отделении противотанкового гранатомёта что-то дозначит. Да Опять же, три машины оказались уничтоженными артиллерийским огнём с эсминца «Страшный», всё так же продолжавшим поддерживать его роту. Морячки им сегодня вообще помогли далеко не только с танками, ведь двумя захваченными объектами роль его роты в штурме Корсакова не ограничилась. Тут главное правильно и вовремя передать координаты. Три батальона морской пехоты на БМП против трех с половиной тысяч гарнизона города. Численный перевес самураев подавляющий, чего не сказать о качественном. Наиболее подготовленные и мотивированные кадры находились на других участках Тихоокеанского театра военных действий. Поэтому, как это не удивительно, но больше половины самураев сдались в плен, что для японской армии дело весьма необычное. Остальные либо погибли, либо получили серьезные ранения. И, к слову, большинство безвременно покинули этот мир, так как со средним образованием в Японии дела обстоят не лучшим образом. Начальное и неполное среднее – это да, едва ли не поголовное, а вот дальше уже проблемы. Казна попросту не тянула все обуч, имевшие место в СССР и ДВР. Впрочем, даже в них образование получали не все, хотя и по другим причинам. Столь высокая эффективность морской пехоты для Виктора вовсе не была неожиданностью. В смысле, он, понятное дело, сомневался в своих подчинённых, так как для подавляющего большинства это был первый реальный бой. Однако выучка на качественно ином уровне, совершенно другой подход к тактике ведения боя и несомненное преимущество в вооружении и снаряжении должны были сделать своё дело в любом случае. Просто получилось лучше ожидаемого, что радовало особо. Говоришь, майор. Поставленные задачи выполнены. Потери трое в двухсотых. Двое ранения в голову и одного разорвало в клочья из противотанкового оружия. Возродились и желают остаться в строю, доложил Виктор Комбату, прибыв к нему в штаб. На ваше усмотрение, Виктор Антипович. Но если решите оставить, не забудьте данный факт задокументировать. Есть. Теперь к нашим баронам. Вашей роте надлежит выдвинуться в квадрат 2516. Оседлайте вот этот перекрёсток, окопайтесь и ждите дальнейших распоряжений. Будем наступать в Глупё острова. Нужно помочь армейцам. А как же Курилы? А куда они от нас денутся? Вот закончим с Сахалином, а там и их приберём к рукам. Наледишь ещё и на Хоккайдо заглянем. Не слишком, вздёрнул бровь Виктор. Я полагаю, в самый раз, хитро улыбнулся Любимцев.